«Гейл была мне сестрой. Родственная душа, если ты помнишь Гёте». Роберт, не отрываясь, смотрел на Сайруса через толстое стекло перегородки. Свет с потолка резал глаза, его не гасили даже по ночам, но он уже начал привыкать. «И я, признаться, не очень понимаю, что ты от меня хочешь, что нового я должен тебе сказать». Охотникам задавать вопросы я уже все объяснил. Десятку, не меньше. Объяснений нет, Роберт. И оправдания тоже нет. А кто тебе сказал, что я собираюсь оправдываться? Роберт посмотрел на часы. Уже за полдень он охотнее прогулялся бы по тюремному двору. А с другой стороны, приход Сайруса внес некоторое разнообразие в унылое будни. Хотя объяснить могу. Объяснение проще простого. Я хотел ее защитить. Она очень страдала. Перестань, Роберт. Ты и сам знаешь, что это не объяснение. Ну хорошо. Роберт прикрыл глаза, потом открыл. Мои действия объясняются течением заболевания. Течением заболевания? Изумленно повторил Сайрус. Человек это не только его заболевание. Все в один голос говорят, что ты действовал совершенно сознательно и рационально. Это письмо. И я же вижу: ты, как наскоро, проборматывают твои коллеги-юристы в здравом уме и твердой памяти. Слушай, Сайрус, я прекрасно знаю, что совершил преступление. Преступление! О Боже, мы же говорим о Гейл, Роберт! О Гейл! И я не могу тебя ни понять, ни простить. Нет, конечно, не можешь Не понять, не простить, монотонно повторил Роберт. Сайрус обреченно покачал головой. Хорошо одно, что я не пришлось быть свидетельницей всего этого кошмара, бедная Гейл! Помолчал, ожидая ответа, не дождался и продолжил. Ты остался в одиночестве. И подумай, теперь некому его разделить. Гейл больше нет. «Связь между нами и другими людьми существует только в воображении», процитировал Роберт, выждал несколько секунд и добавил. Ты все помнишь? Все, кроме Гейл. Ты не прав. Я прекрасно ее помню. Я тебе не верю. Ты хочешь, чтобы все подходило под определение плохо или хорошо, черное или белое? Поэтому никакое объяснение до тебя попросту не дойдет. Мой племенник. Сид. Помнишь, он брал у вас с Гейл интервью? Ему еще тогда показалась странной твоя отстраненность. Все были рады, даже счастливы, видя твое преображение, а ты... Сид сказал вот что. Мне показалось, ему все равно, болен он или здоров. А я тебя защищал. «Я тебя защищал, Роберт, сказал, мол, тебе было просто неловко, что другие публично копаются в твоей жизни. А на самом-то деле, Роберт вне себя от счастья, — сказал я Сиду. И сейчас, сейчас Сид очень хотел поговорить с тобой. Но если кому и надо с тобой поговорить, так это мне, от имени Гейл. Наверное, мог бы и он добиться свидания». По моим наблюдениям, это не так уж трудно. Я его отговорю. Смысла нет. Сайрус долго смотрел на Роберта, словно пытался что-то понять. Ты же опять провалишься в болезнь, и позаботиться о тебе будет некому. Я знаю. И многие, если не все, будут уверены, что ты это заслужил. Ну что ж. Если мыслить банально, конечно, заслужил. И ты не раскаиваешься? Я пишу, как бы это назвать, своего рода отчет, Записываю все, что помню. И знаю, что с каждым днем буду помнить меньше. Важно показать, как это происходит. Исчезают целые континенты памяти, как древние римляне. На картах неизведанных континентов они писали «Здесь обитают львы». То есть обозначали неизвестную опасность, кто знает, что там ждет? Вот и я. Рисую карту моего мозга. Возможно, она кому-то пригодится после моей смерти. Львы. Иной раз мне кажется, что я чувствую их дыхание на шее. «Ты же!» «Собрался поубивать всех, кому такая карта могла пригодиться. То есть ты ни в чем не раскаиваешься?» «Не в этом дело», — тихо, но с заметным раздражением произнес Роберт. «Я пытаюсь объяснить. Сообрази, наконец. Я и в страшном сне не мог вообразить, что переживу эту... Эту историю. Еще раз. Ты...» «Хотел поубивать ученых, Всех до одного. Так?» «Да. А потом застрелиться». Роберт не ответил. Собственно, его прогноз заканчивался на расстреле исследовательской группы. Дальше он представлял смутно. Прибегают полицейские, и да, убивают его на месте. Что еще делать с вооруженным преступником? «Нет». Ты вовсе не собирался кончать с собой. Ты хотел жить. Несмотря ни на что, ты считал, что имеешь право на жизнь. Не пойму, чего ты добиваешься? Я не только не исключал возможность смерти, но был почти уверен, шансов почти нет. Но ты ведь рад, что выжил. Возможно, я бы радовался еще больше, если бы умер. Роберт криво улыбнулся. Таких сравнений, кажется, еще никто не проводил. Сайрус резко отодвинул стул и встал. — С меня хватит. Это было благородно с твоей стороны — навестить преступника. Ты хоть сознаешь, что натворил? — Да. — Не могу простить. Ты уже говорил. Не понять, не простить. Вряд ли соберусь навестить тебя еще раз. Роберт довольно долго не двигался с места, глядя в стеклянную перегородку, где под определенным углом угадывалось отражение его лица. Подумал про уютный ресторанчик в Провинстауне. Странные воспоминания. Никаких сомнений. В такую погоду все места на террасе заняты. И, конечно, их летний дом. Наверняка все заросло. Цветы на любимых клумбах Гейл задушили сырники. Роберт так и не успел определить причину овладевшего им смутного беспокойства. Пришел охранник и отвел его в камеру.